Богач и Лазарь. Слова о невозможности одновременного служения Богу и Мамоне служат связующим звеном между притчей о неверном управлятеле и притчей о богаче и Лазаре. Как мы помним, притча о неверном управлятеле вызвала смех серебролюбивых фарисеев. Иисус не сразу реагирует на этот смех. Сначала он обличает фарисеев за внешнюю праведность, затем говорит о важности Моисеева закона и недопустимости развода, кратко повторяя то, что он говорил в Нагорной проповеди, и в двух других эпизодах. Лишь после этого он возвращается к теме сребролюбия и произносит свою главную притчу, посвящённую данной теме. Некоторый человек был богат, одевался в парфуру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в трупях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпье его. Умер нищий и отнесён был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.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 Авраам сказал ему: "У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их". Он же сказал: "Нет, отче Аврааме, но если кто из мёртвых придёт к ним, покаяются". Тогда Авраам сказал ему: "Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мёртвых воскрес, не поверят". Притча начинается так же, как и предыдущая. В центре повествования вновь богатый человек Однако в отличие от некоторых других притч, богатый человек здесь не олицетворяет Бога. Аt имени Бога в притче выступает Авраам, чьи слова символизируют голос Божий, обращённый к богачу. Этот же голос обращён к его братьям, оставшимся на земле через священные писания Моисея и пророков. Иисус сознательно использует имена и образы близкие к главным адресатам притчи, среди любимым фарисеям. Они горделиво говорили о себе: "Отец у нас Авраам, мы семя Авраамово, мы Моисеевы ученики". В полемике с оппонентами Иисус нередко обращается к именам этих двух ветхозаветных праведников, имевшим для фарисеев и книжников абсолютный и непререкаемый авторитет. Однако в притчах он, как правило, не ссылается ни на того, ни на другого. В этом отношении данная притча является исключением. Ещё одной особенностью притч является то, что один из её героев назван по имени. Обычно все герои притч остаются безымянными: человек, некий человек, богатый человек, хозяин, господин, правитель, раб, младший сын, старший сын, виноградарь, девы, работники, сеятель. В данном же случае нищий назван по имени, тогда как богач остаётся безымянным до конца притчи. Этим подчеркивается контраст между двумя персонажами и между их посмертной судьбой. Вряд ли при жизни многие знали именищего, тогда как имя богача, несомненно, было у всех на слуху. В вечности дело обстоит прямо противоположным образом. Некоторые толкователи, начиная с Оригена, задавались вопросом, нет ли связи между Лазарем, упоминаемым в притче, и тем Лазарем, которого Иисус, согласно Евангелию от Иоанна, воскресил из мертвых. Современные исследователи высказывают на этот счёт различные мнения, которые можно свести к четырём основным. Первое. Имя Лазарь было на раннем этапе добавлено в Евангелие от Луки под влиянием рассказа о воскрешении Лазаря из Евангелия от Иоанна. Второе. Рассказ о воскрешении Лазаря в Евангелии от Иоанна является богословской фантазией, сочинённой по мотивам заключительного раздела притчи о богаче и Лазаре. Третье. Заключительный раздел Притчи и в частности слова о воскрешении из мёртвых были добавлены к первоначальному тексту Притчи под влиянием рассказа о воскрешении Лазаря. Четвёртое. Между двумя Лазарями, героем Притчи и персонажем из Евангелия от Иоанна, нет никакой связи, кроме совпадения имени. Мы придерживаемся четвёртой точки зрения, любые из трёх оставшихся требуют слишком большого числа натяжек и домыслов в качестве доказательной базы. Портреты богача и Лазаря, как это случается и с героями других притч, нарисованы несколькими яркими штрихами. Первый одевался в одежды из драгоценных тканей, упоминаемых ещё в Ветхом Завете, вессона и пурпура. Эти одежды символизируют царское достоинство. Вессон использовался также для убранства скинии и изготовления священнических одежд. В данном случае весон и пурпур синонимы самых дорогих тканей, какие можно себе представить. Их упоминание наряду с упоминанием о том, что богач каждый день пиршествовал блистательно, призвано подчеркнуть, что он жил как царь. Контраст между богачом и Лазарем разителен. Последний лежал в трупях, покрытый язвами, и псы лизали его язвы. Жизнь богачей и нищих часто представляет собой две несоприкасающиеся одна с другой реальности. Каждый живёт в своём мире. Однако в данном случае нищий лежал у ворот богача. Это значит, что богач мог видеть его, когда въезжал в свой дом или выезжал из него. Нищий, разумеется, никогда не мог быть допущен к столу богача. Даже падающие со стола богача крошки были для нищего лишь плодом воображения. С самого начала притчу указывает на незримую взаимосвязь между богачом и Лазарем. Богач её никак не ощущал, для Лазаря же она выражалась лишь в том, что он лежал у ворот дома богача. Взаимосвязь между двумя судьбами выявляется только после их смерти, когда богач видит Лазаря на лоне Авраамовом и узнаёт его. О погребении Лазаря после его смерти ничего не говорится. Упоминается лишь о том, что на лона Авраамова он был отнесен ангелами. В отношении богача, напротив, говорится, что его похоронили, тогда как об участии ангелов в его посмертной судьбе не упоминается. Переломным моментом в судьбах обоих персонажей является их смерть. Первое действие драмы завершается похоронами богача. Можно только догадываться, что это были торжественные и пышные похороны. Второе действие начинается в Аду, где богачи и лазари меняются ролями. Теперь лазарь возлежит на лоне Авраамовом. Это выражение, неизвестное из более ранних еврейских источников, указывает на место, в котором, по вере иудеев, находили упокоение праведники после смерти. Отражение этой веры находится в библейских выражениях: "приложиться к народу своему и почтить с отцами своими". Свою посмертную участь евреи рассматривали исключительно в общем контексте судьбы своего народа, ощущая себя частью народа на земле, они хотели видеть себя его частью и после смерти. При этом подразумевалось, что Израиль как богоизбранный народ сохранится и в загробном существовании, где будет отделен от язычников так же, как на земле. Поучения Иисуса о посмертной судьбе людей не опровергают представление о Лоне Авраамовом как месте, отведённом исключительно для сынов Израилевых. Книге Даванию и возмущению фарисеев Иисус говорил о том, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве небесном, а сыны царства извержены будут во восьмую внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Иногда это предостережение он адресовал своим слушателям напрямую. «Там будет плач и скрыжет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием». Критерием, по которому овцы будут отделены от козлов на страшном суде, оказывается не принадлежность к народу израильскому, а добрые дела. «Критерием, по которому овцы будут отделены от козлов на страшном суде, Слово переводимое как лоно представляет собой множественное число от существительного, означающего грудь. Этим же существительным в греческом языке обозначают материнское лоно. Использование термина в данном контексте в сочетании с представлением о том, что праведники в Царстве небесном возлежат вместе с Авраамом, соответствует позе наиболее приближённого к хозяину гостя на трапезе, за которой принято было не сидеть, а полулежать. Этот же термин в единственном числе употреблён в рассказе о том, как любимый ученик на Тайной вечере возлежал у груди Иисуса. Безызвестный нищий, оказывается, согласно притче, в непосредственной близости к враму, отцу израильского народа. Вместе с врамом он возлежит на пиру, подобно тому, как богач при жизни возлежал на пирах ежедневно. Богач же, оказывается, в муках и в пламени. Подобно тому, как нищий некогда мечтал о крохах со стола богача, богач теперь молит Авраама послать к нему Лазаря, чтобы облегчить его страдания. Но Авраам озвучивает приговор, не подлежащий обжалованию. Богач уже получил все блага при жизни, ему больше не на что надеяться. И добавляет слова о непреодолимой пропасти между теми, кто находится на его лоне и находящимися в аду. Эта пропасть разверзается под ногами человека ещё при его жизни. Блеск и великолепие богатства затмевают духовный очи человека и не позволяют ему видеть реальность, ожидающую его после смерти. Ему кажется, что его дом крепко построен, ворота наглухо закрыты, и он может спокойно наслаждаться жизнью. Только смерть раскрывает ему глаза на истинное положение вещей. Оказывается, что его дом был построен даже не на песке, он стоял на краю пропасти, в которую и обрушивается вместе со всем содержимым. Отвечая богачу, Авраам называет его ласковым словом «чадо». Тем самым он как бы признает, что богач принадлежит к его народу. В словах Авраама можно услышать сожаление и сочувствие. Он терпеливо разъясняет богачу причины, по которым тот оказался в аду. Однако изменить это положение он не в силах. Пропасть между адом и царством небесным утверждена не им. Третий акт драмы происходит там же, в загробном мире, но имеет отношение к реальности земного бытия. Речь теперь идёт не о богаче и не о лазаре, а о братьях богача, оставшихся на земле и не подозревающих, что ожидает их за порогом смерти. Адепты историко-критического метода исследования Нового Завета считают эту часть притчи редакционным добавлением к изначальному аутентичному ядру. Между тем, как отмечают их оппоненты, гипотеза о двух стадиях развития притчи кажется сомнительной, не в последней очередь из-за того, что лейтмотив слишком поздно пронизывает все разделы притчи, соединяя её в неразрывное целое. Богач слишком поздно обратил внимание на Лазаря, слишком поздно обнаружил непреодолимую бездну, слишком поздно подумал о братьях, слишком поздно прислушался к закону и пророкам. В прямой речи Иисуса закон и пророки упоминаются неоднократно. Это словосочетание указывает на священные писания израильского народа. Целый раздел Нагорной проповеди посвящён теме закона и пророков. Не приходящую ценность закона Моисеева, Иисус торжественно провозглашает в начале проповеди сразу после серии блаженств: Однако за этим следует критика праведности книжников и фарисеев, после чего Иисус ставит свою собственную интерпретацию некоторых положений Ветхозаветного закона. Нагорная проповедь включает также раздел о милостыне, причём тема милостыни увязывается с темой небесной награды. Говоря о законе и пророках, Иисус напоминает о многочисленных призывах подавать милостыню и заботиться о нищих, содержащихся в Ветхом Завете. Вот лишь два из них: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 Из китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Именно отсутствие упомянутых здесь добродетелей, а не богатства как таковое, стало причиной того, что богач из притчи был осужден на вечные муки. Такой вывод вытекает как из общего контекста притчи, так и из учения Иисуса в целом. Иисус крайне отрицательно относился к богатству. Однако, как мы видели на примере притчи о неверном управлятеле, призывал приобретать среди друзей богатством неправедным, чтобы облагодетельствованные могли принять своих благодетелей в вечное обители. Не будем забывать, что Авраам был очень богат скотом и серебром и золотом. Это богатство, однако, не помешало ему не только войти в Царство небесное, но и стать во главе общины спасённых, стать своего рода хозяином брачного пира. Как отмечает современный британский библеист Райт, притча о богаче и Лазаре одна из многих притч Иисуса, говорящих о покаянии. Некоторые мотивы сближают её с притчей о блудном сыне. Авраам, прибещающий Лазаря на своём лоне, напоминает отца, обнимающего и целующего своего сына. Пятеро братьев, оставшихся на земле, очень напоминают старшего брата из притчи о блудном сыне. Происходит воскресение, но они его не видят. С этими наблюдениями трудно не согласиться. В то же время спорным является утверждение Райта о том, что притча говорит вовсе не о загробной жизни и конечной участи людей. Значительная часть притчи посвящена именно посмертной участи. Второй и третий акты драмы разворачиваются в загробном мире. Притча является призывом к покаянию, которое должно выражаться в конкретных делах. Этот призыв обращён и к богатым, и к бедным, и к ученикам Иисуса, и к его оппонентам. Но учение о покаянии раскрывается в свете той реальности посмертного бытия, о которой притча говорит ярко и образно. В финале драмы наш сын выходит тот, кому предстоит воскреснуть из мёртвых, в словах, которыми завершается притча, если бы кто из мёртвых воскрес, не поверят, иисус указывает на самого себя. Вновь, как и в некоторых других притчах, мы видим Иисуса в эпицентре событий. Он не наблюдает за ними со стороны, Он вмешивается в судьбу людей своей смертью и воскресением, свидетельствуя о том же, о чём говорил в притчах, о вечной жизни, подготовке к которой должна стать земная жизнь. Притча о богаче и Лазаре имеет долгую историю интерпретаций в трудах отцов церкви. Наиболее подробным её толкованием являются семь бесед о Лазаре, произнесённых Иоанном Златоустом в Антиохии в 387 году. Огромный объем этого собрания бесед и многообразие затрагиваемых в них тем не позволяет даже кратко обозреть их содержание. Укажем лишь на несколько важных моментов, помогающих понять, как притча о богаче и лазере воспринималась три с половиной столетия спустя после того, как была произнесена. Главным пороком богача из притчи Златоуст называет «жестокость» и «бесчеловечность». Он не имел сострадания ни только к лежавшему у его ворот, но и ни к кому другому, ибо если даже тому, который припадал постоянно к воротам и лежал пред глазами которого он по необходимости, входя и выходя ежедневно видел и не раз и не два амногократно, если он не оказал сострадания даже тому, который находился в таком жестоком страдании и жил в такой нищете, то к кому же из встречавшихся с ним был он сострадателем? Если он в первый день прошёл мимо, то во второй надлежало бы ему почувствовать что-нибудь. Если же и в этот день пренебрёг им, то в третий или в четвёртый или в последующий день ему непременно надлежало бы расстрогаться, хотя бы он был свиреей, а не диким зверем. Но он не чувствовал никакого сострадания, а был более жестоким и безжалостным, чем тот судья, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. Другим пороком богатого, согласно, из того, что было, то, что он каждый день веселился без опасения. Он был связан пьянством и чревоугодием, словно оковами, потому и душу свою сделал мёртвой. Чтиту его жизненных ценностей и интересов в полной мере выявила смерть. Не оставляй без внимания возлюбленный слов похоронили его. Но представь, Здесь позолочённые шестолы, постели, ковры, покрывала, все прочие домашние вещи, благовония, ароматы, множество вина, разнообразные явства, сласть и поваров, листицов, ожереностьцев, рабов и всю прочую роскошь померкшей и исчезнувшей. Всё пепел, всё прах и пыль, слёзы и вопли. Никто уже не может ни помочь, ни возвратить отошедшую душу. Тогда было обличено сила золота и великого богатства. От такого множества прислужников он отвадим был нагим и одиноким, бессильным унести отсюда что-нибудь из такого богатства, оставленный всеми беспомощным. Не было при нём никого из служивших, кто бы помог ему и избавил его от наказания и мучения, но отторгнутый от всех, он один в ликом был на невыносимые муки. Пришла смерть, и все это истребило, и как пленника взяла и отвела его, поникшего долу, покрытого стыдом, оробевшего, трепещущего, устрашенного, как будто во сне насладившегося всем прежним весельем. И теперь богач стал просить нищего и нуждаться в трапезе того, кто некогда томился голодом и доступен был устам псов. Так изменились обстоятельства. И все узнали, кто был этот богач, и кто был этот нищий, и что Лазарь был богаче всех, а тот беднее всех. Некоторые из людей подчёркивают злотоуст, наказываются за свои грехи на земле, другие здесь не терпят никакого бедствия, но всё наказание получают там, третьи наказываются и здесь, и там. Здешнее наказание освобождает от тамошнего мучения. Об этом свидетельствует пример Лазаря. Если он сделал что-либо злое, то омыл это в земной жизни и перешёл в мир иной чистым. Притча о богаче и Лазаре содержит в себе нравственный урок, который сохраняет актуальность на все времена. При входе твоём лежит жемчужина в грязи, и ты не видишь? Врач у ворот, и ты не лечишься? Кормишь и в пристани, и ты терпишь кораблекрушение, кормишь тунеяцев, а бедных не питаешь. Это было тогда, но бывает и теперь. Для того и написано это, чтобы потомки научились от этих событий и не подверглись тому, чему подвергся богач. И так лежал в воротах бедный, бедный по внешности, но богатый внутренне. Пусть слышат это бедные и не сокрушаются унынием, пусть слышат богатые и отстанут от нечестия. Для того и предложены нам эти два образца богатства и бедности, жестокости и мужества, любостяжательности и терпения, чтобы ты, когда увидишь бедного в ранах и пренебрежении, не называл его жалким, и когда увидишь богатого в блеске, не считал его блаженным. Прибегай к этой притче, когда будет смущать тебя колебание помыслов. Беги в эту пристань, получи утешение от этого повествования. Злотоуст сравнивает земную жизнь с театральным представлением, а загробную с тем, что происходит, когда представление заканчивается. Смерть открывает подлинное лицо каждого человека. Отошли оба туда, где предметы имеют истинный вид. Театр закрылся, и маски сняты. На здешнем театре иной представляется философом, не будучи философом, иной царем. не будучи царем, иной врачом, не умея управиться и с деревом, но только надев одежду врача, иной рабом, будучи свободным, иной учителем, не зная и грамоты. Но когда наступит вечер, театр закроется, и все разойдутся, тогда маски сбрасываются, и кто в театре представлялся царем, в ней его оказывается кузнецом. маски сброшены, обман прошёл, открылась истина. И оказывается, вне театра рабом, кто внутри его представлялся свободным, так и в жизни, и при кончине. Настоящее театр здесь не предметы, обманчивая внешность и богатство и бедность, и власть, и подвластность и тому подобное. А когда кончится этот день и наступит та страшная ночь, когда будет судим каждый со своими делами, ни с богатством своим, ни с властью своей, ни с почестями и могуществом своим, но каждый с делами своими, и начальник, и царь, и женщина и мужчина, когда отброшена будет обманчивая внешность, тогда обнаружится и богатый, и бедный. В приведённом толковании земная жизнь предстаёт своего рода виртуальной реальностью, в которой каждому человеку отведена определённая роль, на каждого надета своя маска. Этот образ можно спроецировать на ту ситуацию, в которой оказался сын Божий, когда стал человеком. Он попал в общество фарисеев и книжников, где все роли были распределены, где у каждого была своя маска, где молились, останавливаясь на углах улиц, принимали на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися. Увеличили воскрилия одежд, любили предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. В это общество лицемеров он вторгся без маски и без ролей, с бескомпромиссностью, радикализмом, готовностью отстаивать истину даже ценой собственной жизни. Его проповедь срывала маски с тех, кто привык прикрывать ими своё истинное лицо, обнажала их внутреннюю сущность, выявляла их духовную и нравственную пустоту. Каждая его притча была очередным ударом по фарисейскому ханжеству, которое он обличал жёстко и беспощадно. Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердце ваше; ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом, говорил он фарисеям, и они не находили, что ответить. В фарисейском театре абсурда Иисус был и народным телом, подобно человеку, который вышел на сцену, остановил спектакль и начал призывать к покаянию. Зрителей эта проповедь разделила на два лагеря. Одни отнеслись к ней с сочувствием, У других она вызвала лишь досаду и раздражение, потому что прервала пьесу до того, развивавшуюся в соответствии с привычным сценарием. Что же касается актёрского сообщества, то оно было вполне единодушно в своём негодовании против того, кто нарушил все законы жанра, решив отнять у актёров хлеб, ведь им платили именно за те роли, которые они исполняли, и сорвать с них маски. Они забывали только о том, что для каждого из них театральная пьеса должна будет кончиться и из виртуальной реальности земной жизни, им придётся перейти в иную реальность, ту, где перспектива меняется на обратную, где богач становится нищим, а нищий возлежит на лоне Авраама. Об этой реальности неустанно напоминал им Иисус. Эту реальность он раскрывал через свои притчи.